полтора года назад. Есть что-нибудь ещё, что я должна узнать до того, как самолёт взлетит, спросила я. Выражаясь фигурально или буквально? Кстати о самолёте. После переезда в Сиэтл я некоторое время работал в Boeing. Мы собрались лететь из Нью-Йорка в Сан-Франциско, и для меня это было путешествие в один конец. Технолавка расщедрилась на билеты первого класса, потому что он отправился в Нью-Йорк в командировку, связанную с первичным размещением акций компании. Он немного задержался, чтобы помочь мне с переездом. Последние несколько дней мы провели, собирая вещи в моей квартирке и в мастерской. После приземления я должна была перебраться к нему, точнее к ним с Бэйл. Их дом стал бы и моим домом, а я женой Оуна. Мне интересно, о чём ты молчал? Надеюсь, все успеть сойти с самолёта. Мы ещё не вырулили на взлёт, так что время есть. Он сжал мою руку, пытаясь свести всё к шутке, но я внезапно разнервничалась. О чём ты хочешь узнать? Расскажи мне о Боливии, попросила я. Я много тебе рассказывал, напомнила он. Не совсем. У меня такое чувство, что я знаю лишь основные факты. Родилась и выросла в Джорджии, познакомилась с тобой и стала твоей девушкой в университете, работала учителем. Я не добавила остальное, что он потерял её в аварии, что с тех пор ни с кем серьёзно не сходился. Если уж я стану частью жизни Бейли, то должна побольше узнать о её матери. Оуэн склонил голову на бок, словно размышляя, с чего начать. Когда Бейли была маленькой, мы поехали в Лос-Анджелес. В тот уикенд из Лос-Анджелеса в зоопарке сбежал тигр. Зверь был молодой и провёл в неволе всего год или около того. Он не просто вырвался из клетки, он умудрился удрать за территорию, а затем пробрался на задний двор дома в тихом районе Лос-Фелис. Свернулся под деревом клубочком и уснул. Аливию эта история поразил, и особенно ей понравилась одна деталь. Я улыбнулась какая же семья на чьём заднем дворе прикорнул тигр не задолго до происшествия побывала в зоопарке и их младший сынишка буквально помешался на этом звере его и двоя увели от клетки он никак не мог понять почему нельзя взять тигра с собой как объяснить что беглец в итоге оказался дома у этого мальчика скажешь совпадение зоологи так и подумали семья жила довольно близко к зоопарку Но Аливия полагал, что дело в другом. Иногда ты сам находишь путь к месту, где тебе рады больше всего на свете. Мне очень нравится эта история. Аливия тебе тоже понравилась бы, сказал он, улыбнулся и посмотрел в окно, где её все любили. Яжла его плечо. Спасибо. Он снова повернулся ко мне. Теперь тебе легче? Ничуть, ответила я. Он рассмеялся. Что ещё ты хочешь знать? Я пыталась понять, что именно хочу услышать. Это не касалось ни Аливи, ни даже Билль, по крайней мере, напрямую. Думаю. Я думаю, что ты должен сказать это вслух. Сказать что? Что мы поступаем правильно. Я не могла выразить свои тревоги более внятно, хотя очень старалась. С тех пор, как умер дедушка, я жила в одиночестве. Да и с ним у нас была не семья в полном смысле слова. Мы вдвоём пробивали себе дорогу в жизнь, я и он. Свою мать я в последний раз видела у него на похоронах. С тех пор она лишь звонила на мой день рождения, да и то путалась в датах. И вот я впервые готовилась войти в настоящую семью. Я понятия не имела, как это делается, как научиться рассчитывать на он. Как показать Бейли, что она может рассчитывать на меня? «Мы поступаем правильно», — уверенно произнес Оуэн. «Мы делаем именно то, что нужно. Клянусь тебе всем, что мне дорого. Я это чувствую». Я кивнула, немного успокоившись, потому что поверила ему. Нервничала я вовсе не из-за него. Я очень хотела быть с Оуэном и знала, что он хороший человек, хотя мы были знакомы недолго. Меня тревожило всё остальное. Он коснулся губами моего лба. Я не собираюсь вести себя как идиот. Я говорит, что настала пора доверять людям. Ты будешь вести себя как идиот, который на это намекает. Самолётр в Комс дал назад, потом медленно выехал на взлётную полосу. "Хоти видно", ответил он. "Я знаю, что могу тебе доверять. Я верю тебе больше всех на свете". Он сплёл пальцы с моими. Выражаясь фигурально или буквально, спросил Оуэн. Я опустила взгляд на наши сплетённые руки, как раз вовремя. Самолёт взлетал. Надеюсь, в моём случае это одно и то же.